Она лежала с закрытыми глазами. Под веками я не замечал никакого движения. Приложив пальцы к шее, я пытался нащупать пульс, боясь самого худшего. Но нет, нашел, быстрый и слабый. Сердце продолжало биться. Из моей груди вырвалось рыдание. Второе, но тут я осознал, что она, даже без сознания, может услышать меня и испугаться моего горя. Ради нее я сдержался, и пусть у меня разрывалась душа, позволил себе лишь часто и хрипло дышать. Я коснулся ее лица, шеи, кожа холодная, влажная на ощупь. Шок. Мой шок был чисто эмоциональным, разума и сердца, она же страдала от шока физиологического, вызванного болью и потерей крови. И умереть могла не от ран, а именно от шока. Лежала она на спине в положении идеальном для лечения. Сложив несколько раз кухонное полотенце, Я подложил его ей под голову, лишь для того, чтобы голова не лежала на полу. Поднимать-то следовало ноги. Взяв с полки несколько поваренных книг, я сделал из них подставку и осторожно поднял ее ступни на 10 дюймов. Помимо кровотечения, не меньшую опасность ее состояние представляло собой потеря тепла. Мне требовались одеяла, но я не решался оставить ее, чтобы принести их со второго этажа. Если она умирала, я не мог позволить ей умереть в одиночестве. Я метнулся в комнату прачечную, которую мы использовали и как раздевалку, сорвал с крючков шубы, вернувшись на кухню, укрыл ее. Моей шубой и ее, шубками Энни, Люси, Энди. Лег рядом, не обращая внимания на кровь, прижался всем телом, чтобы передать ей свое тепло. Когда послышался вой приближающейся сирены, вновь прикоснулся к шее. Пульс не стал сильнее, но я заверил себя, что он не стал и слабее, хотя и знал, что лгу себе. Потом начал шептать в ее миниатюрное ушко, надеясь, что она крепко ухватится за мой голос, что мои слова удержат ее в этом мире. Не помню, что я говорил. Подбадривал, заверял, что все будет хорошо, но скоро мой монолог превратился в бесчетное повторение трех слов, которые составляли основу моей жизни. «Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю». Глава 49 Мой отец просил встревоженных соседей отойти подальше от крыльца с дорожки на лужайку, заставленную рождественскими фигурами. Следом за отцом из дома вышли два фельдшера. На каталке, которую они катили, лежала лори, без сознания, под шерстяным одеялом с капельницей, в ее вену по трубке подавалась плазма. Я шел рядом, держа в руке флакон с плазмой. Фельдшеры предпочли бы помощь полицейского, но эту работу я мог доверить только себе. Им пришлось приподнять каталку, чтобы спуститься с крыльца по лестнице. Потом колесики стукнулись о бетон дорожки и покатились к улице. Моя мать находилась в спальне девочек с тремя детьми, успокаивала их, следила за тем, чтобы они не выглядывали в окно. Полдюжины патрульных машин стояли на улице с работающими двигателями и включенными маячками, которые попеременно разрисовывали припущенные снегом деревья и соседние дома то в красное, то в синее. Скорая помощь ждала у тротуара, пристроившись в затылок к Меркьюри Маунтенер, на котором приехал Конрад Безо. Кевин Толливер, фельдшер, которому предстояло находиться рядом с Лори по пути в больницу, взял у меня флакон с плазмой, забрался в кузов, а его напарник Карлос Нунес закатил туда каталку. Когда я хотел подняться следом, Карлос остановил меня. «Нет места, Джимми. У Кевина будет много дел. Ты же не хочешь мешать ему?» «Но я должен». «Я знаю», — прервал меня Карлос. «Но по приезде ее сразу отвезут в операционную. Туда тебя тоже не пустят». С неохотой я отступил на шаг. Закрыв дверцы заднего борта, он отсек меня от Лори, которую я, возможно, последний раз видел живой. «Твой отец отвезет тебя в больницу, Джимми. Вы сможете поехать следом за нами». И поспешил к водительской дверце. Рядом появился отец и увел меня с улицы к дому. Мы прошли мимо ангелов, волхвов и животных, наблюдающих за святым семейством. Один из фонариков перегорел, оставив в тени одного ангела. И среди остальных ярко подсвеченных темная фигурка с наполовину сложенными крыльями выглядела очень зловеще. На подъездной дорожке родительского дома вылетал порог из выхлопной трубы отцовского «Шевроле Блейзера». Бабушка Равена выкатила его из гаража и подготовила к использованию. Стояла рядом со внедорожником, одетая к обеду, без пальто. В свои 85 она еще могла сломать тебе рёв, разжав в объятиях. Включив сирену, Карлос отъехал от тротуара. На перекрестке уже стоял полицейский, чтобы скорая помощь могла не останавливаться на светофоре. Сирена быстро затихала вдали, когда бабушка что-то сунула мне в правую руку и втолкнула на переднее пассажирское сиденье блейзера. Копа обеспечила нам свободный проезд через перекресток, и когда мы мчались к больнице, я разжал пальцы правой руки. Их покрывала кровь моя и моей любимой жены. На ладони я увидел кулон-камею, который я подарил Лоре, когда мы только начали встречаться. Бабушка, пока находилась наверху с моей мамой и детьми, взяла кулоны-шкатулки, где Лоре хранила свои драгоценности. Кулон был одной из трех вещиц, которые пережили пожар, уничтоживший наш первый дом. Маленький он должен был потеряться. Золотая цепочка и оправа расплавится, а сама камея, женский профиль, вырезанный на белом мыльном камне, треснуть и почернять от сажи. Однако кулон остался прежним, разве что чуть потемнели несколько прядей волос, вырезанных в камне. Сама же камея, в том числе и профиль, осталась белоснежной. Некоторые вещи не такие хрупкие, какими кажутся. Я сжал окровавленный кулак так крепко, что ладонь, на которой лежал кулон, заболела, словно в нее вбили гвоздь. Когда мы приехали в больницу, Лори уже была в операционной. Медсестра настояла на том, чтобы отвезти меня в перевязочную. Пуля Безо, когда тот выстрелил в меня в гостиной, повредила хрящ ушной раковины правого уха. Медсестра промыла рану и очистила Евстахиеву трубу от сгустков крови. Я согласился только на местную анестезию, когда молодой врач зашивал мне рано. И теперь, до конца моих дней, мое ухо будет сплющенным. Таким, как бывает у боксера, который много лет провел на ринге. Нам не разрешили наблюдать за операцией с балкона над операционной. После завершения операции Лори отвезли бы в одну из палат отделения интенсивной терапии, и мы с отцом расположились в комнате ожидания этого отделения. Серый и мрачный. Меня это вполне устраивало. Не хотелось мне ни яркой раскраски стен, ни вызывающих прилив бодрости картин, ни удобных кресел. Чему бы я порадовался, так это боли.